На полюсах набухли ледяные шапки, из которых торчали покосившиеся стальные шпили, молчаливо свидетельствуя о том, что система искусственного климата приказала долго жить. Время от времени торрент сверялся с картой, добытой на неотрендере. Но когда они увидели то, что искали, ошибки быть не могло. Разрыв в металлической обшивке планеты тянулся миль на 50. Яркая, режущая глаз зелень на сером фоне покрывала пространство площадью примерно в 100 квадратных миль. Сквозь зелень деревьев проступали контуры строений бывшей резиденции императоров галактики. Байта развернулась и пошла на посадку. Данные для выбора направления у путешественников были весьма приблизительные. Длинные прямые стрелки на карте —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 Искореженные верхушки шпили, пробоины и трещины в гладких стенах зданий. Совсем недалеко от места приземления виднелась полоса открытой земли. Настоящей, темной, вспаханной земли. Ли Сентер терпеливо ждал, когда опустится корабль. Звездолет был странный, явно не с Нео -Трентера. Он глубоко вздохнул. Незнакомые корабли, контакт с людьми из других миров –